Глава 36. Бой с гоблинами. Демон. То, что находилось за воротами, разительно отличалось от всего, что было в пещере до этого. Когда мы зашли в залу, нас окружили стены, выложенные из каменного кирпича. Можно было назвать эту комнату неестественной. Вау! Наш первый гость! Добро пожаловать! Персонаж, полностью соответствовавший имени злого старшего брата, парил в воздухе. Его кожа была черная, как смоль. Два крыла, как у летоучей мыши, свисали со спины. На голове красовались рога. Действительно, его внешность питала окружающий воздух устрашением. Это просто... Его поведение, провинившегося ребенка, все портит. Устрашение прямо-таки уменьшилось в половину. Ладно, посмотрим описание. Раса. Демон. Тип. Ища Диада. Демонический зверь 30-й уровень. Очки жизни 1900-й. Магическая энергия 2309, сила 720, выносливость 798, ловкость 775, интеллект 882, магия 1108, проворность 658. Ловление Копание третий уровень, магия темноты четвёртый уровень, насилие четвёртый уровень, транспортировка второй уровень, паника четвёртый уровень, техники владения мечом пятый уровень, игра мечом пятый уровень, сопротивление нормальному состоянию 7 уровень, магия почвы седьмой уровень, скалолазание первый уровень, магия яда седьмой уровень. Магический барьер четвертый уровень. Темная магия 10 уровень. Поварское искусство первый уровень. Подкрепление из тьмы. Иммунитет тьмы. Автоматическое восстановление магической энергии. Иммунитет к контролю. Укрепление кожи. Небольшое улучшение силы. Небольшое улучшение магии. Дополнительное умение. Пожиратель умений. Шестой уровень. Звание. Демон граф. Снаряжение. Демонический меч из теневой стали. Описание. Призывается только хозяевами склепов. Склеп – это его дом. Приспешники бога хаоса. Их мастерство в бою невероятно огромно, а уровень угрозы не бывает ниже Си. Встречаются даже представители с рангом С. Призываются для усиления способности хозяина склепа. Умения могут быть самыми разнообразными. Местоположение магического камня — сердце. Демон! Ух! Он настолько силен. Его характеристики превышают тысячу. Я в первый раз вижу что-то подобное. Магия темноты. Высшая форма темной магии. Управляет тьмой, тенью, ядом и смертью. Паника. Вызывает ненормальное состояние панику у объекта, находящегося в поле зрения. Магический барьер. Создает барьер, поглощающий собственную магическую энергию для отражения как физических, так и магических атак. пожиратель умений При определенных условиях позволяет владельцу украсть умение у цели. о его умения тоже не самые простые. Фран, это страшный противник. Любая оплошность перетекает в немедленную смерть. Огооо. Я поглотил магию тучи гоблинов и полчища жуков, поэтому я полон энергии. Мои умения могут быть использованы на полную мощь. И всё же... Наша победа далеко не очевидна, судя по нашему противнику. Разница между нами просто ошеломительна. В любой момент я могу готов использовать перо так что надо быть насторожа. Ха, настроено решительно, так ведь? Хорошо, даже в драке с ребёнком я буду безжалостен. Уяснила? я всё же пришлось сюда, чтобы зачистить склеп. Эй, демон, ты чего творишь? Бегом отделась от этой... этой штуки! М? Если приглядеться, в другой стороне комнаты можно увидеть гоблина. Только он не похож на обычного гоблина. Он свободно говорил словами. Расса — редкий гоблин. Тип — злой зверь. Демонический зверь — хозяин склепа 11 уровень. Очки жизни — 25. Магическая энергия — 131. Сила 12, выносливость 12, ловкость 13, интеллект 44, магия 13, проворность 7. Умение копания обману второй уровень, призыв пятый уровень, владение дубиной второй уровень, разговор с подошвом второй уровень, укрощение второй уровень, целиу стремился первый уровень. Снаряжение: дубина из вечнозелёного дуба, кожаная мантия, браслет подмены. Хотя он и был мелюзгой, но похоже это хозяин склепа. Это светящаяся полость в и есть сердце склепа. Самая глубокая его часть. «А в конце такой никчемный противник?» «Чего? Этот парень что, вправду починил демона? Такого?» «Гоблинов и жуков я еще могу понять. Они адекватны такому слабаку. Но разве этот демон не слишком хорош? Может, это благодаря особым умениям хозяина подземелья? Если бы это было спецификой хозяев, починять демонов, было бы действительно интересно». Хотя я все еще не понял, какое из его умений на такое способно. Еще меня очень разочаровал тот факт, что у него не было никаких особых умений по управлению склепом. Скорее всего, управление производится через само сердце. Должно быть так, ведь у так называемого хозяина нет подобных способностей. Завались! Я тщательно очищу это место от незваных гостей. Так что остынь! Черт! Ммм! Я инвестировал всё золото в лотерею монстров, получил редчайшего, сильнейшего демона, и теперь... ну почему он меня не слушается? Даже при том, что у него явно магические способности, он всегда дерётся лоб лоп Это была невероятно показанная речь. И благодаря ей, всё встало на свои места. Касательно вопросу Гоблина. У демона есть иммунитет к контролю, из-за этого он не слушается хозяина. Как вообще хоть кто-то мог достичь этого места? «Там же была элита, подобранная мной лично!» «Ну, наверняка с ними покончено, всё же они были обычными гоблинами!» «Такие слабые существа, как люди, не могли сокрушить мою армию гоблинов, превосходящих существ!» «Да-да, ты прав, как всегда, конечно!» «В любом случае, я приказываю тебе убить девчонку!» «Я бы это сделал и без твоего приказа, знаешь ли!» «Похоже, они слишком упрямые!» Сказав это, демон обнажил свой меч. Эта девчонка слишком сильно шумит. Ну что ж, поехали. Демон одним прыжком приблизился к нам. Несмотря на то, что его магические умения были сильнее, он сам решил вступить в ближний бой. Какой же воинственный паренек! Они бы смогли поладить, Фран. Оба адреналиновые маньяки. Ааа! Ха! Ха! У тебя неплохой меч, если он может так разменяться ударами с моим. Имя? Демонический меч из теневой стали. Сила атаки 561, плюс 450, магическая энергия 56, прочность 1000. Проводимость магической энергии все с плюсом, примерно 100%. Умение «Возврат в тень». Проводимость достаточно высока. Выходило на то, что в него уже влили магии и атака превзошла 1000. Более того, с помощью его умений, даже если я выбью меч из рук демона, он просто вернется назад в руки. Мы потратили около 500 очков магии на повышение силы моей атаки. Получилось в районе 1400. Теперь мы могли обмениваться ударами, однако... Так твой меч лучше? А как насчёт такого? О! Он исчез из поля зрения и резко появился у нас за спиной. Нехорошо. Левая рука Фран сильно пострадала. Кровь хлынула ручьём, очки жизни начали уменьшаться пугающими темпами. Что произошло? С помощью телекинеза я соединил разрезанную плоть. Затем в спешке произнес большое исцеление. Потерянная часть плоти отросла. Это все-таки магия исцеления первого уровня. Прирастить потерянную конечность для меня ничего не стоит. Хм, да у тебя даже телекинез есть. А еще такой уровень магии восстановления. Так ты, наверное, магический фехтовальщик? Демон смеялся, хотя особых причин не было. Это его движение. Что это было? И снова фигура демона пропала. И в это же мгновение он атаковал Франс Тыла. Фран, ты в порядке? Поряд- ня. Уа. ты можешь выдержать даже такое? Неплохие рефлексы. Неважно, как на это посмотреть. Похоже, что он просто исчезает. Телепортация? Но у него не должно быть умений, позволяющих такое. Тогда, может, магия? Темная магия или магия темноты? Как и ожидалось, так и есть. Прямо сейчас, когда демон переместился, магия выплеснулась из его тени. Затем он появился из тени Фран. Его магия перемещения использовала тени. Если знаешь секрет трюка, с ним можно легко побороться. Мы сумели заметить момент, когда он переместился в качестве доказательства догадки. Так нагально! Что поделать? Ты уже поняла секрет трюка, так? У него была огромная свобода действий. Наш удар попал ему в бок. Он имел эффекты и юбилюющего клыка, и демонического ядовитого клыка. Но даже так... Ха? Нет. Отравлять меня с моим сопротивлением ненормальному состоянию? Да, так и надо действовать. Да-да, долбанный боевой наркоман! Демонический яд. Он не достигает мощи верховного яда или смертельного яда, Но он должен был сделать больше, чем самый обычный яд. И все же, его эффект уже не должен проявиться. Фран, давай нацелимся на жизненно важные точки прямой атакой, ага? Угу. У нас еще оставалось преимущество в том, что нас не воспринимали всерьез, и что я все еще оставался незамеченным. Я не атаковал в открытую. Тайно продолжал помогать Фран, держа перо перемещения, чтобы у нас была возможность сбежать в нужный момент. Ха! Ааа! Снова началась ожесточённая схватка на мечах. Прямо во время боя вокруг что-то замерцало, и появились хоп-гоблины. Сколько? 4 Идите, мои слуги, убейте нежданного гостя! Это проделки хозяина склепа. Призывать сюда хоп-гоблинов было... более чем не к месту. Это было очень странно. Как и ожидалось, схватка пран и демона была чрезвычайно опасной и невероятно быстрой. Хоп-гоблин могли только стоять и смотреть без возможности вмешаться. Да что вы делаете? Бегом вмешивайтесь! По команде хозяина они начали приближаться к месту боя. Да потеряйтесь уже! Один был сразу разрублен демоном напополам. В тот же момент одного убило Фран. Да что ты творишь? Это же союзники! Такие хреновые союзники будут только путаться под ногами. Станет лучше, если они просто исчезнут. Бросив шар из черного света, демон отправил оставшихся на хоп-гоблинов к праотцам. Злой и униженный хозяин затрясся стоя на месте. Глядя на него, некоторые могли бы даже его пожалеть. Независимо от такого ничтожного хозяина, схватка Фран становилась все ожесточеннее. «Хм, это весело! Ой, продолжать в таком же духе так чисто да кристально чисто!» Прикричав это, демон сильно оттолкнул меня, сблизившись с Фран. «Что он хочет сделать?» «Сейчас пора закончить с этим!» Для начала я заберу твою силу. А? Чёрт, это его дополнительное умение. Ха-ха, выкуси, пожиратель умений!